Глава 41 «Эй, пошевеливайся!» — крикнул алек «Ты люк будешь закрывать. Вот смотри, тут панель управления. А я пойду нашу птичку к полету готовить. Если посадочная площадка не откроется, снесем ко всем чертям!» — добавил он и выбежал из погрузочного отсека, не дожидаясь ответа. Помещение погрузилось в темноту, но диск посадочной площадки уже приподнялся, впуская в шахту дневной свет. Марк увидел, куда откатился фонарик, поднял его и торопливо закрепил планшеты на полке, надеясь, что доживет до того времени, когда с них удастся считать информацию. Сквозь грохот и скрип механизмов посадочной площадки донеслись голоса. Марк отогнал посторонние мысли и сосредоточился. Похоже, преследователи решили, следуя примеру незваных гостей, спуститься в шахту через посадочную площадку. Требовалось срочно закрыть люк аэростата. Марк подбежал к выходу и внимательно оглядел стены. Переплетение проводов, крючки и пластины, соединяющие гидравлические механизмы дверей с настенными панелями грузового отсека. Пульт управления люком находился с левой стороны. Марк нашел и нажал нужную кнопку. Скрипя и повизгивая, люк начал закрываться. Голоса преследователей приближались. Марк понял, что ему придется держать оборону до тех пор, пока люк не закроется. Он притаился у входа и поискал взглядом, чем бы вооружиться, но кроме кулаков и фонарика ничего не нашлось. Люк поднимался слишком медленно и пока закрылся только наполовину. Скрипели петли, громадный металлический прямоугольник приближался к проёму, словно створка венериной мухоловки, снятая замедленной съёмкой. «Преследователи наверняка успеют забраться в аэростат», подумал Марк и приготовился отражать нападение. Он поудобнее перехватил фонарик, выставив его перед собой, будто короткий меч. В шахтном стволе посветлело. Очевидно, посадочная площадка заняла вертикальное положение. На поднимающийся люк запрыгнули двое, мужчина и женщина. Марк замахнулся фонариком на мужчину, но противник, отскочив в сторону, ухватил Марка за рубаху и потянул его к себе. От неожиданности Марк выпустил фонарик, тот вылетел в дверной проем. Лязгнул металл, звякнуло разбитое стекло. Незнакомец прижал Марка к люку и невозмутимо посмотрел на противника, не выказывая ни малейшего признака усталости или страха. «Проклятый шпион!» — ровным голосом произнес он. «Ты хотел украсть наш берк, урод!» «Сам урод!» — ответил Марк, поразившись нелепости происходящего. Мужчина никак не отреагировал на это замечание и крикнул своей спутнице. «Поймал! Поднимайся, люк надо открыть!» Марк сообразил, что чуть раньше слышал именно эти голоса. Эта парочка наверняка пилотировала аэростат. «Слушай, приятель», — начал Марк, превозмогая головную боль и головокружение. Ощущение нереальности происходящего усиливалось. «Извини, но без удостоверения личности мне приказано никого не пускать, так что предъявите документы». Пилот удивлённо поднял голову. Его спутница карабкалась на край люка, направляясь к панели управления. Марк обеими руками ухватил пилота за рубаху, а левой ногой с силой пнул женщину, целясь под дых. Бедняга с криком отшатнулась, замахала руками, стараясь удержаться на наклонном люке, но сорвалась и полетела вниз. Между люком и обшивкой аэростата осталась пятифутовая щель. Пилот выглянул за край и злобно повернулся к Марку. Марка охватила неимоверная ярость и сокрушительный гнев. Он сгреб пилота за рубаху, притянул его к себе и прорычал сквозь сжатые зубы. «Пришла твоя очередь!»